а в ресторан этот известный Верочка не попала. Его закрыли на какое-то специальное обслуживание и, видимо, весьма высокопоставленных особ, судя по тому, что на входе стояли два охранника. Ну, ничего, она завтра собирается снова сюда приехать, попробует еще разрекламированные блюда. Дичина, так, кажется, называл их Егор. А о ком еще она могла вспомнить? она только о нем и думала. Посмотрела еще раз на интересно сделанный в этническом стиле дом, в котором расположился этот ресторан, и отправилась в соседнее заведение. Вера Братская медленно прошла под окном ресторана. В этот самый момент Егор Денисович Бармин усаживался за стол, стоявший прямо у этого окна. Она довольно вкусно пообедала и, что особенно порадовало, вполне недорого. А затем, уж совсем ленивым, неспешным прогулочным темпом, отправилась дальше. То, что она видела на этом празднике, ее искренне поражало, удивляло и восхищало в некоторых случаях. Но все эти чувства проходили как волны по поверхности океана на фоне глубокой внутренней грусти, в которую Вера не позволяла себе полностью скатываться, стараясь контролировать чувства. Она не станет поддаваться печали. Придет время, когда можно будет спрятаться в своем мире и проживать тоску день за днем. Не сейчас. Ей хотелось сохранять в душе эту праздничность, радость, ведь она затем и приехала познакомиться с деяниями Бармина. Вот и знакомилась, и гордилась им необычайно, и отдавала должное его таланту и упорству, и поражалась, как любят и уважают его простые люди. Она старалась держаться за это приподнятое чувство радости, чтобы не поддаться тянущей изнутри темной печали. Ну, не будет она с Егором. Ну, что поделаешь? С ним ли, без него, но любовь никто не отменял, и Вера запрещала себе об этом думать. Успеет еще надуматься. И шла дальше, поражаясь, очаровываясь атмосферой искрящейся радости, царившей сегодня в народном парке Барминка. Несколько раз ее пытались затянуть то в хоровод, то на сцену петь со всеми песни, то еще в какие-то действия, многочисленное количество которых происходило по всему парку и большинство гуляющих людей с удовольствием принимали участие в этих театрально-художественных постановках. Вера смеялась со всеми надшуточными соревнованиями, аплодировала художественной самодеятельности, пробовала бесконечные угощения. Она подошла к огорожной просторной площадке, у которой собиралось все больше и больше людей, и выяснила, что здесь сейчас начнутся соревнования по национальной борьбе среди самых маленьких – мальчиков 7-8 лет.